Глава шестая. Карманный сурвайвл-хоррор. Я всегда с собой беру. Resident Evil 2 на game.com. Оборудование для видеоигр можно разделить на четыре категории. Игровые автоматы, домашние консоли, например, PlayStation, портативные системы, Game Boy и персональные компьютеры. Мобильные телефоны присоединились к драке в конце 90-х годов, заняв отдельную категорию. Capcom долгое время поддерживала портативные платформы в дополнение к домашним консолям, даже если технологически отстающие портативки не позволяли выпустить определенные игры. В 1995 для монохромного Game Boy 1989 -го года была создана версия тогдашнего бестселлера Street Fighter 2, несмотря на то, что для подобной игры в распоряжении консоли имелось всего две основные кнопки и довольно медленный процессор. Портативность больше подходила другим сериям Capcom, вроде Mega Man, которая получила несколько игр на Game Boy, сопоставимых по качеству с собратьями для Nintendo Entertainment System. Работавшая с трехмерной графикой Capcom изначально не фокусировалась на портативных устройствах, но у компании возникла идея перенести Resident Evil на портативные рельсы на относительно раннем этапе истории серии. К 1998 году Sega выбыла из гонки после того, как ее портативки Game Gear и Nomad потерпели неудачу. В итоге Nintendo получила виртуальную монополию с ее Game Boy благодаря невероятной популярности франшизы Pokemon. Однако мало кто мог предположить, что домом для первой в мире портативной Resident Evil окажется малоизвестная система Game.com от Tiger Electronics. Выпущенная в сентябре 1997 года Game.com сразу же выглядела страшно устаревшей и едва дотягивала по мощности до Game Boy, выпущенной 8 годами ранее. Первым портативным релизом серии стала игра с названием Resident Evil 2, изданная Tiger по лицензии Capcom в конце 1998 года. Однако проект не был портом PlayStation-версии, выпущенной ранее в том же году. Игра скорее представляла собой демейк, неформальный термин, используемый в игровой индустрии для обозначения игры, переделанной для более старой и технологически слабой платформы. Сюжет демейка может не отличаться от оригинала, но графика и геймплей обычно хуже под стать более слабым технологиям. Как и Street Fighter 2 для Game Boy, Resident Evil 2 для Game.com можно отнести к разряду демейков. Основную идею демейк Resident Evil 2 унаследовал от оригинальной версии. Действие по-прежнему происходит в полицейском управлении Raccoon City, а в главной роли — Леон Кеннеди. Учитывая монохромный экран Game.com, визуальные эффекты превратились в черно-белые пиксели. Сама игра использовала особую технику визуальной прокрутки, чтобы создать иллюзию трехмерности. Музыка в игре была только в начальном ролике, а единственным звуковым сопровождением оставались повторяющиеся чиптюновые эффекты выстрелов, шагов, стонов зомби и звуков, которые они издают, закусывая Леона. В порте полностью отсутствует би-сценарий Леона и все отсылки к Клэр Редфилд, Ади Вонг, Биркином и другим персонажам. Из-за ограничений хранения данных в игре нет катсцен за исключением стартового ролика. Несмотря на все усилия, которые Tiger приложила к воссозданию Resident Evil 2, результаты были неутешительными, поскольку разработчики не пытались должным образом адаптировать игру для портативного 2D-устройства. В порте отсутствуют элементы, которые делают Resident Evil и Resident Evil 2 уникальными и увлекательными — фактор страха, интересный сюжет, озвученные кат-сцены, запоминающаяся музыка и красивая графика. Димейк не привлекал визуально, страдал от вялой производительности, игрокам почти не позволялось взаимодействовать с окружающей средой, а сюжет внезапно заканчивался после битвы с боссом Уильямом Биркином без каких-либо объяснений или развязки. Опытным игрокам удавалось пройти димейк менее чем за 30 минут. Даже с учетом особенностей портативного формата, эта версия Resident Evil 2 не может предложить ничего интересного ни поклонникам серии, ни любителям портативных игр. Подробностей о создании димейка очень мало. После прохождения мы не увидим ни титров, ни информации о том, кто занимался разработкой. Некоторые предполагают, что над игрой трудились в самой Tiger Electronics. Никто из тех, с кем я беседовал для этой книги, не признался в своем участии в разработке. Большинство моих собеседников даже не знало о существовании такой игры, как и самой Game.com. Консоль никогда не выходила в Японии, а в США к 2000 году ее производство прекратили из-за плохих продаж. В последующие годы Capcom будет пытаться портировать серию Resident Evil на более популярную консоль Game Boy Color, выпущенную в 1998 году. Это улучшенная версия консоли, обладающая цветным экраном. Будет с сильным преувеличением утверждать, что Resident Evil 2 для game.com стало началом грандиозного плана Capcom по адаптации серии в портативный формат. Поскольку никто не может объяснить существование демейка и подробно рассказать о его разработке, игра все еще остается загадкой, которой, по сути, нет места в наследии серии Resident Evil. Resident Evil на Game Boy Color В 1999 году британская студия HAD попыталась воссоздать оригинальную Resident Evil для Game Boy Color. Преемницу оригинальной черно-белой Game Boy, новую консоль от Nintendo, выпустили в октябре 1998 -го года. Название говорит само за себя, у портативки появилась поддержка цветных пикселей. Также консоль могла похвастаться обратной совместимостью почти со всем каталогом оригинальной Game Boy. Благодаря появлению в феврале 96 -го года франшизы Pokemon, популярность портативных игр резко возросла, а Game Boy и Game Boy Color стали одними из самых продаваемых игровых устройств в конце 90-х годов. Game.com от Tiger, Game Boy и Game Boy Color были 2D-консолями, чьи возможности, грубо говоря, оставались на уровне восьмибитной NES. Несмотря на эти ограничения, выход Resident Evil на Game Boy Color имел коммерческий смысл. Хаджен провела Capcom техническую демонстрацию, доказывающую, что выход игры на портативной консоли действительно возможен, пусть и не без изменений. Capcom дала добро проекту. Решили, что игра станет демейком оригинала, адаптированным к ограниченным возможностям Game Boy Color. Основу Resident Evil для Game Boy Color должен был составлять контент оригинальной версии. На протяжении всего 99 -го года Capcom и Hot Gen публиковали скриншоты с узнаваемыми элементами особняка Спенсера. Предварительно отрисованными ракурсами камеры, в вызывающих клаустрофобию в коридорах поместья, зомби, Крисом Редфилдом, Джилл Валентайн и даже некоторыми диалогами. Все это должно было умещаться в картридж Game Boy Color емкостью 4 мегабайта и проходиться при помощи стрелок и еще двух кнопок. В то, что визуал-версии для Game Boy Color будет хотя бы отчасти похож на оригинал, никто не верил, но в этом никто и не видел проблемы. Работа Hot Gen заслуживает похвалы, учитывая ограничения консоли. В январе 2000 года в интервью сайту IGN основатель и генеральный директор Hot Gen, но непокойный Фергюс МакГоверн, говорил, «Нам удалось сохранить все локации и головоломки полностью аутентичными. В локациях используются те же ракурсы камеры, что и в версии для PlayStation». Порт планировалось выпустить в том же месяце, но релиз пришлось отложить, чтобы отполировать игру. За месяц до этого Capcom опубликовала линейку игр на 2000 год, в которой Resident Evil не было. Capcom сообщила IGN, что на разработку требуется больше времени из-за трудностей коммуникации между британским разработчиком и японским издателем. Несмотря на все усилия Hot Gen, Resident Evil на Game Boy Color не суждено было увидеть свет. Даже несмотря на то, что разработку завершили примерно на 90%, Capcom официально отменила выход порта 22 марта 2000 года, по иронии судьбы, в четвертую годовщину оригинальной игры. В компании заявили, «Мы не уверены, что продукт соответствует ожиданиям потребителей и лично нашим ожиданиям». Художник Эллиот Кёртис, работавший над Resident Evil Gaiden, игрой, которая в итоге станет преемницей этого проекта, вспоминает, К сожалению, не могу вас порадовать скандальными подробностями. Проект попросту вышел неиграбельным, поэтому Кэпком его и отменило. Такое случается сплошь и рядом. Мы видели первый блин. Кёртис засмеялся, а затем продолжил. Это был прекрасный пример того, как не надо делать портативную игру. Здесь требовался совсем иной подход. В 2012 году информация о двух прототипах недоделанной игры утекла, и файлы оказались в свободном доступе. Прототипы можно было запустить с помощью эмуляторов Game Boy Color на современных PC. В этих версиях не хватало нескольких последних минут игры и некоторых важных анимаций гибели зомби и врагов боссов. Их так и не доделали из-за отмены релиза. В подробном анализе утекшего прототипа Мэтт Гандер с веб-сайта Games Asylum объяснил отсутствие анимации у зомби ограничениями Game Boy Color. Консоли было необходимо рендерить и отображать разные 2D-спрайты для каждого ракурса статической камеры, что также ограничивало перемещение персонажа и становилось большой проблемой. Хотя, возможно, анимацию просто не успели доделать. В прототипе присутствовали диалоги из оригинала, геймплей и история тоже очень напоминали оригинальную игру. Играть предлагалось как за Криса, так и за Джилл. Вескер, Барри и Ребекка играли второстепенные роли, как и в оригинале. По состоянию на 2020 год утекший прототип — единственный способ хоть как-то поиграть в эту версию. Resident Evil Gaiden Несмотря на неудачи с Resident Evil 2 на Game.com и демейком Resident Evil на Game Boy Color, Capcom все еще хотела дать новый шанс портативным консолям. В своей третьей попытке Capcom исследовала возможность создания полностью оригинальной портативной игры, вместо того, чтобы втиснуть наработки выпущенных ранее игр в менее функциональную консоль и получить сомнительный результат. Так появилась на свет Resident Evil Gaiden для Game Boy Color. Хардкорные геймеры, благодаря серии игр Ninja Gaiden от Koei Tecmo узнали, что японское слово Gaiden переводится примерно как «побочная история». Тем самым подразумевалось, что в Resident Evil Gaiden будет оригинальный сюжет, связанный с другими играми серии, с совершенно иным подходом к игровому процессу. В 2001 году Capcom решила передать разработку проекта на аутсорсинг небольшой британской студии M4. Компания возникла в результате партнерства ее основателя Тима Хала, продюсера Resident Evil Gaiden и Джеймса Кокса, программиста движка игры. Эти двое ранее работали вместе в другой британской студии Bits Studios, выпускавшей игры в 90-х. Студия разработала специальные инструменты, которые могли упростить создание игр для Game Boy Color и сделали M4 подходящим кандидатом для работы над самой многообещающей портативной версией Resident Evil. Изначально игра, которая в итоге превратится в Resident Evil Gaiden, разрабатывалась как портативная версия Dino Crisis, другой франшизы Capcom. Этой разработкой M4 занималась по просьбе издателя Virgin Interactive. Кепком ранее подписала соглашение об издании игр в Европе с этим подразделением Virgin Group, британского конгломерата, основанного сэром Ричардом Брэнсоном. Сэр Ричард Чарльз Николас Брэнсон – британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, включающей около 400 компаний различного профиля. Один из самых богатых жителей Великобритании с состоянием более чем 5 миллиардов долларов США. С 1980-х Virgin Interactive издавала на европейском рынке разработанные в Японии и Северной Америке игры, в том числе некоторые части Resident Evil от Capcom. Теперь Virgin Interactive надеялась укрепить свои отношения с Capcom за счет разработки оригинальных игр. Издатель заказал производство портативного прототипа Dino Crisis. «Помнится, мы создали очень крутую демонстрацию версии Dino Crisis для Game Boy Color», рассказывает Эллиот Кёртис в ретроспективе 2011 -го года, опубликованной опубликованный NowGamer. В то время уже разрабатывался сверхперспективный порт PlayStation-версии Resident Evil. Его отменили, и Capcom заказала у нас игру с нашим движком, той самой Dino Crisis. В прототипе использовался вид сверху, такой же, как в восьмибитных играх вроде Metal Gear для MSX и Sweet Home от Capcom. Sweet Home, по забавному совпадению, та самая прародительница Resident Evil. Как и в консольных аналогах Resident Evil и Dino Crisis, игрокам предстояло исследовать локации, в данном случае роскошный круизный лайнер, в поисках ключей и других предметов, чтобы продвинуться по сюжету. Основное отличие от консольных собратьев связано с боевой системой. Когда появлялся монстр, игра переключалась на вид от первого лица, и игрокам нужно было победить врага, чтобы вернуться к стандартному виду сверху. Одобрив такой подход, Capcom потребовала, чтобы прототип из игры по мотивам Dino Crisis переделали в Resident Evil Gaiden. Кэпком не имела прямого отношения к Resident Evil Guiden. Синдзи Миками указан в титрах в качестве консультанта. На практике это означало, что он предлагал разработчикам из M4 советы по улучшению качества игры. По словам Кёртиса, именно Миками рекомендовал внедрить так называемый ползунок во время сражения от первого лица. Этот ползунок — точка, перемещающаяся по горизонтальной полосе в центральной части экрана консоли, символизируя прицел пистолета. Чтобы выстрелить, игроки должны нажать кнопку «А», когда ползунок окажется в выделенной зоне. От противника зависит, с какой скоростью ползунок будет двигаться. Однако, если не принимать ползунок во внимание, можно сказать, что Миками практически не участвовал в разработке, оставив остальную работу команде МФО. Участие Хироки Като ограничивалось написанием сюжета для Resident Evil Gaiden. «Я написал сценарий, и отправил его разработчикам, вот и все», — вспоминает Като. «Не помню, чтобы общался с кем-нибудь из них напрямую. Resident Evil Gaiden нужен был сюжет, и я его придумал». По сценарию, Леон Кеннеди вместе с Барри Бёртоном проникает на роскошный круизный лайнер в поисках биоорганического оружия. Сюжет не имел отношения к каноничной серии и никогда не упоминался в других играх. В 2003 году Кото дополнил отчет Вескера для порта Resident Evil Code Veronica, чтобы упомянуть Resident Evil Gaiden, тем самым намекая на каноничность, но эта идея так и не получила развития в последующих редакциях. Говорилось, что Леон был похищен или убит биоорганическим оружием, но об этом никогда не упоминалось ни в одной другой игре Resident Evil. Впервые в истории серии Resident Evil Gaiden вышла в Европе раньше, чем в остальном мире, 14 декабря 2001 года. Японский релиз состоялся 29 марта 2002 и 3 июня в Северной Америке. Игре нигде не удалось добиться хороших продаж и признания. И фанаты, и игровые СМИ критиковали Gaiden по многим причинам начиная от резкого отхода от стандартной формулы Resident Evil и заканчивая отсутствием страха и напряжения, а также бестолковостью общей истории. Ограниченные возможности Game Boy Color и малый бюджет не позволили разработчикам портативной игры из студии M4 реализовать свой потенциал. В марте 2001 года поступила в продажу Game Boy Advance, 2D-эффекты которой по сложности приближались к Super Nintendo. Поэтому интерес к Game Boy Color у потребителей начал исчезать еще до выхода Resident Evil Gaiden m хотела перенести игру на Game Boy Advance, и разработчики даже сделали прототип с улучшенными визуальными эффектами, но Capcom и Virgin Interactive решили придерживаться своих первоначальных планов. По их мнению, обновление визуальных эффектов требовало немалых вложений, что в сочетании с высокой стоимостью и низкой маржой картриджей Game Boy не могло быть оправдано. Возможно, оно и к лучшему. У Resident Evil Gaiden отмечали массу недостатков, но графику все поголовно хвалили. M4 прекратила свое существование в 2002 году после того, как не смогла найти деньги на разработку новых проектов. По некоторым причинам Resident Evil Gaiden все же заслуживает внимания. Это была первая Resident Evil, в которой использовалась идея перехода от исследования от третьего лица к боевым действиям от первого лица. Позже такой подход станут применять в других играх. Кроме того, это была первая игра из все еще растущего числа Resident Evil, действия которой происходят на корабле. Нельзя отрицать, что Resident Evil Gaiden оказалась еще одной неудачей в многолетней попытке Capcom выпустить Resident Evil на портативных устройствах после Resident Evil 2 на Game.com и отмененной версии Resident Evil для Game Boy Color. В бейсболе есть поговорка «три страйка и ты в ауте». Именно так после выпуска Resident Evil Gaiden, за исключением незначительных сторонних продуктов, выпущенных только для японских мобильных телефонов, Capcom наконец-то покончила с идеей о переносе Resident Evil на маломощные портативные 2D-консоли.